Глава девятая. Равелин После сошествия. Живой ветер принес запах теплой травы и цветов. Где-то внизу ручьи и многочисленные фонтаны играли бликами последних лучей. Только их и было видно с балкона на вершине башни Хиллан, рассветной. Маэль хаэлт не поднимался сюда со дня смерти старшего сына Илленвилла. Сегодня он пришел навестить друга, И снова встретил смерть. Илленвил погиб в плену под пытками, но он жил здесь в рассветной. Стены башни и многие вещи все еще помнят касание его рук и голос. Теперь стены будут помнить еще один голос, выгоревший и надтреснутый, как старый бокал из цветного хрусталя, звучащий иначе, стоит провести пальцем по краю. Томаш Тенловец, так звали человека. Томилен Тенкисине. Так звали признанного полукровку Дома Полыни. Хоть не было в поэте, провидце и ментальном маге, крови эльфие даже на четверть, может, даже и на восьмую часть не было. Но друзей выбирают не по крови, а по созвучию. «Отдаю свет для жизни», — были его последние слова. А еще «Ты опоздал, владыка». И эхом, как будто из далекого далёка, Маэль слышался услышался тот иной звук, похожий на дрожащую струну, которую случайно задели ногтем. Если бы Светоч выбирал звук для отчаяния, этот был бы кстати. И слова для отчаяния тоже нашлись. «Тесхален», «Тесие», Хален. Возрожденное пламя. Проклятое дитя с огненным даром выжило. Его, Маэль младший сын Тейрен, голос истока, Его жена Лориен погибли в пламенном горниле, а дитя выжило, чьими стараниями Светоч знал. Целитель Хиланлин не стал уходить из мира с грузом на душе. Переложил его на плечи своего владыки. А владыка шел с грузом к другу, чтобы поделиться и спросить совета, и да, опоздал. Но, может, не совсем? Вдруг получится исправить случившееся, нагнать ускользающую надежду и удержать мир на краю. Томилин ждал его прихода. Прямо здесь, на балконе. На подставке — круглая доска для игры в сферы. Всего несколько цветных камней и бусин. Одна на полу. Она дрожала на краю, удерживая взглядом ментального мага, и упала, когда его жизнь прервалась. Высохшим от времени телей и крови осталось не так много. «Отдаю свет для жизни» заявил упрямец, демонстративно отбросивший в сторону, продлевающий эту жизнь амулет. И капли застучали, стоящие у кресла медный чан-жаровню. «Тесс!» — шипела Алая, попадая на тускло угли, и тут же сворачивалась лепестками, превращаясь в пепел. Хален, звучали капли, ударяя о тонкий чеканный край. Скатывались вниз и застывали чёрным стеблем, похожим на терновую лозу. Потом перестали. Упала с края доски и покатилась по полу сферы. Не стало щита, которым Томили накружил себя и кресло, чтобы, не дай хранящее, никому не взбрело в голову его спасать. Только нож для бумаги так и лежал на острых старческих коленях. И еще страница. Слава. Он, знавший Эльфиэнрия, так как иной чистокровный эльфия не знал, написал свои последние стихи на языке людей, будто хотел что-то доказать. Станем шепотом, бликом, ветром, по лугам пробежимся дождем. Мы не вечны, мы чьи-то тени. Мы с рождения этого ждем. Петь ручьями, тянуться трепетно, к солнцу листьями на ветвях, и когда-нибудь обязательно отразиться в детских глазах. Растворясь, Утонуть в рассветах, ткать закаты и верить снам. Мы с рождения ждем этого. Стать бессмертными где-то там. Никого из тех, в ком отражался Маэль Хаэл, больше нет. Его сыновья стали с сумеречным светом, что источают статуи сада застывших слез. Илонвилл не успел ни в ком отразиться, а Тейрен смотрит на него глазами Хаэльвина. Характером внук пошел в прадеда, легендарного воина Эльдаера. Упрямый, дотошный, готовый упасть на пути сотню раз, а на стоп первый подняться и пробовать снова. Хаэльвиан почти до костей обжёг руки, пытаясь открыть сплавившиеся двери, ведущие в зал, где погибли родители. Долго восстанавливался. В первое время не мог даже чашу удержать самостоятельно, а теперь владеет мечом не хуже погибшего отца. Так, может, не только Таирен отразился в нем, но и все мужи рода Терновника, начиная от первого, в честь которого он, Светоч, получил свое имя — Маэль-Хаэл. Маэл Хаэлле — капля света. Первый танцерт, кровь от крови единого, владел клинками из поющей стали, выплавленными в дыхании хранителей. А еще у него были крылья из потоков аэра, и воздух плясал вокруг него, подпевая мечам. В роду Терновника было мало магов воздуха с тех времен, когда легкий предок рассорился с братом, а тот, обиженный, отказался от права быть тэнтьерд и ушел в один из младших домов — Таншайте. Выбор для эре эро был очевиден. Сноска. эре — буквально кара возмездием, узаконенное и ненаказуемое право на убийство долгоживущего — кровная месть. А рука судьбы сама привела Анхалта на сюда, в Рассветную. Маэль Хаэл верил в знаки судьбы. «Когда боль перестанет смыкать твои уста, Анхалта», — сказал Светоч, повернувшись лицом к застывшему на пороге советнику и другу погибшего сына. «Я хочу поговорить с тобой о долге». Когда Светоч ушел, Кай, как сотни раз до этого, подтянул пуфик, на котором всегда устраивался на балконе, оперся спиной о край деревянного наличника и вытянул ноги. Ведь он пришел посидеть с другом. Не только боль смыкала его уста. Владыка Фихале поразил его не меньше, чем смерть Томилина. Смерти Кайтвен ждал, это было неизбежно. А вот встретить Светоча расцветной, Будто статуя из сада застывших слез покинула место скорби. Статуя, которая больше не может скорбить, потому что больше не осталось слез, Не осталось ума Эльхаэла и души, кроме той, что отражалось в его внуке. А сердце вот оно, в кресле. Рука над ломленной веткой касается погаших от натёкшей крови углей, но пахнет от жаровни почему-то не кровью. Полынью, теплой травой и пряными цветами, и ручьём, и утром а глаза сердца смотрят на закат. Кайтвину вдруг показалось забавным, что живущий, живший в рассветной башне Томилин всегда любил смотреть именно на закат. В этом был весь Томаш. Этим ли он так нравился Светочу чума Эльхаэлу? Вон и доска для сфер рядом. Только фишек камней всего ничего. Будто они собирались продолжить незаконченную партию. В остальном все осталось как было. Кресло, плед, жаровня, иногда пустая в углу, иногда полная горячих углей и рядом с креслом. Столик на колёсиках с книгами. и Ещё один пуфик, на котором кейтара. Томилен давно не играл, пальцы не слушались. Но Кай знал, что Хаэльвиан играл, когда приходил. Каю тоже нравилась музыка. Когда-то мать от скуки учила младшего сына обращаться с лютней. Но Кайтвину не давались все эти художества в для благородного эльфией степени. Лошади и мечи другое дело, лук еще. Но тут Кай хитрил, помогая себе своей способностью призывать ветер. И что теперь, друг мой? спросил Таншайте. Я жаловался, как тесно у меня в сердце от вас всех. Теперь из всех остался только Тиэн Лэха Эльвиан. А в сердце все так же тесно. Не потому ли, что Светоч хочет говорить о долге? Владыка желает моего покаяния и слов о ребенке, которого прятал Хилланлин, и которого я помог увести прочь за стену, перепоручив Алиху. Я не смею промолчать, если Светоч спросит, но буду, сколько получится. Потому что это тоже мой долг, обещание. И я храню, как умею. Пусть это всего лишь молчание. Кайтвейн встал, подошел к креслу и опустил сухие как бумага веки. В обращенных к закату глазах больше не отражалось. Свет ушел вместе с кровью. Именно поэтому от жаровни пахло полынью и цветами, водой и ветром, камнем и солнцем. То, что отдано для жизни, не может пахнуть мертвым, только живым.